так крепком хорошем большевике Ленинце, которого также следовало бы назначить членом Реввоенсовета армии. Это письмо я передал товарищу Щеденко, сказал ему, что я написал о нём товарищу Сталину, хотя он со мной об этом, конечно, не говорил. После боев за Касторный конный корпус успешно развивал свое дальнейшее наступление и 22 ноября занял второй важный узел — Старый Оскол. А 1 декабря — Новый Оскол и Велика Михайловка. Именно в этом районе победоносный героический конный корпус 6 декабря 1919 года встречал руководителей Южного фронта товарища Сталина и товарища Егорова. Именно здесь окончательно организационно-практический корпус был преобразован в конную армию с Реввоенсоветом во главе в составе командующего армии товарища Буденного, членами Реввоенсовета, товарища Ворошилова и товарища Щаденко. Эта встреча руководства Южного фронта и конной армии в Великой Михайловке имела не местное, а общефронтовое и даже общегосударственное значение. Сталин именно в Великом Михаилоке определил роль, значение и дальнейшее направление действий конной армии в общем плане разгрома Деникина, принятого политбуро ЦК, на это мнение Троцкого, по известному письму Сталина товарищу Ленину. Решение, принятое Центральным комитетом партии и имплементированное и осуществлённое партией и советским правительством под непосредственным руководством гениального Ленина о плане дальнейшего наступления на Деникина привели к великой, полной и окончательной победе над Деникиным и над его вдохновителями и хозяевами англо-франко-американскими империалистами. Губернский комитет партии, Губернский военно-революционный комитет ни на минуту не забывали о выполнении задачи лозунга партии и Ленина всё для победы над Деникиным, помогая армии и после перехода штаба конного корпуса из Воронежа и тем частям 8-й армии, которые оставались в Воронеже и губернии. В то же время мы сосредоточили особые усилия на налаживании нормальной партийной, советской и профсоюзной жизни, на восстановлении разрушенного хозяйства, промышленности, городского и сельского хозяйства в освобождённых и освобождаемых уездах. Естественно, что первой очередной работой было восстановление партийных организаций, памятуя, что душой и главным двигателем всей революционной жизни и советской деятельности является наша Ленинская большевистская партия. Уже 28 октября 1919 года был издан следующий приказ номер два Воронежского губернского военно-революционного комитета. В развитии приказа номер один ГУБ военно-ревком постановляет 1. Объявить гражданам, что соблюдение революционного порядка, прекращение всяких бесчинств, охрана внутреннего спокойствия возложено на коменданта города со всеми жалобами, с обращениями, За вооружённой помощью надлежит обращаться к коменданту бывшей гостиницы "Бристоль". Второе. Отделу коммунального хозяйства поручается в первую очередь наладить нормальное электричество, водопровод, снабжение их дровами, по порядкучению жилищного вопроса и вообще налаживанию городского хозяйства. Третье, срочно учесть все оставшиеся товары на складах, в магазинах наладить продовольственный распределительный аппарат и дать возможность нормальному функционированию магазинов. Четвертое. Все советские учреждения и частные лица, имеющие товары, продукты, а также и граждане, знающие о таковых, обязаны в течение 28 и 29 октября доставить подробные сведения в отдел коммунального хозяйства проспекта Революции помещением ГУП Родкома. Пятое. Все мелкие магазины, лавочки, так же, как и торговцы на базарах, могут продолжать свою торговлю, причем их товары конфискации подвергаться не будут. Шестое. Все денежные знаки, имеющие хождение в пределах Советской Республики, должны беспрекословно приниматься по их достоинству.